Дверь третьего номера закрылась за ней. Александр полагал, что сумел завоевать доверие молодой актрисы, и все дальнейшее будет не более чем сопротивлением и скокетство. Однако гиацинта по-прежнему держалась настороженно. Затем, поскольку Александр делался все более настойчивым, она на мгновение опустила голову к нему на грудь, вздохнула, улыбнулась и проворно отстранилась. Все, чего ему удалось добиться — мимолетный поцелуй на прощание. Это добродетельное бегство выбило его из равновесия. Он совсем потерял голову. Поскольку эта кокетка ему отказывает, он непременно должен ее заполучить. Но в то же время он восхищался тем, что она могла перед ним устоять. «Милая гиацинта», — пишет он ей, — «никогда бы не поверил, что можно сделать мужчину таким счастливым, отказывая ему во всем». «О, дорогая моя, знаете ли вы, что с вами сбылась моя давняя мечта, о любви, которая была бы отделена от всех прочих моих любовных приключений, особенной любви, в которой была бы разлука и больше души, чем чувств, любовь из тех, к которым стремишься издалека, когда на тебя обрушивается большое горе или большое счастье? Вы для меня уподобились тем ангелам, которых можно увидеть лишь изредка» но которые делают нас счастливыми, стоит им только показаться. Боже мой, почему же я должен уезжать? Но через шесть недель, когда я вернусь, вы придете снова, и больше никто не сможет помешать мне прижать вас к своему сердцу и поцеловать ваши милые губы. О, какой я преисполнен благодарности! Он и в самом деле уехал. Поскольку этапы его путешествия были строго расписаны, невозможно изменить программу научной экспедиции из-за любовного приключения. Тем не менее, на всем протяжении своего путешествия, пролегавшего через Шатанеф, Авиньон, Ним, Эгморт, Бокер, Тараскон, Арль и Марсель, он не переставал думать об этой молодой женщине, у которой хватило твердости и решимости его оттолкнуть». Охотничий инстинкт не позволял ему отступиться. Чем больше защищается намеченная жертва, тем приятнее ее покорить. Дюма созерцал улицы, памятники, прохожих, небо над городами, через которые проезжал. А видел перед собой одну только гиацинту в театральном костюме Адели. Она выступала сквозь все мелькавшие перед ним пейзажи. С бесстыдной настойчивостью он засыпал ее письмами, в которых говорил о своих терзаниях и своих надеждах. Она, смущенная и взволнованная, отвечала, что преклоняется перед ним и испытывает к нему привязанность, но это чувство должно оставаться платоническим. Полностью с ней соглашаясь, он все же не складывал оружие. Ему представлялось, что все это было только маневром с целью его завлечь и набить цену согласию, которым все и завершится. Геоцинта в нескольких строчках развеяла его заблуждение. Она — жена и мать, и никогда об этом не забудет. Вся любовь, которую может вместить мое сердце, весь восторг, который может испытывать моя душа, все это должно быть сосредоточено в одном единственном чувстве — материнской любви. Мне этого чувства достаточно, оно делает меня счастливой, и больше в моей жизни ничего быть не должно. Тем не менее, она не отрицала того, что потрясена недолгими минутами близости, которые им выпали, теми мгновениями, которые они провели вместе. Вы думали, будто я с вами заигрываю, но нет, в моем сердце был восторг, потому что в вас я восхищалась всем тем, что заставляет думать о божественном. Читая эти слова, он размышлял о том, что среди множества женщин, которые присутствовали в его жизни, по большей части доступных, гиацинта представляла собой существо исключительное. Она одна была достойна того, чтобы внушить ему совершенную, идеальную, небесную страсть какую всякий поэт мечтает испытать хотя бы один-единственный раз, и в конечном счете ему очень повезло, что она ему отказала. Присполнившись веры в редчайшее достоинство своей корреспондентки, он даже стал рассказывать ей в письмах об Иде. Его нынешняя любовница, писал Дюма Геоцинти, разочаровала его, потому что она суха, как вязанка хвороста. Вскоре я понял, что ее любовь, которая была так велика, как только позволял склад ее характера, все же была далека от того, чтобы соответствовать моей. Если он отправился в такое долгое путешествие, причина в том, что он при его неистовой восторженности связался с женщиной, которой всякая необузданность была чужда. «Грудь моей любовницы слишком тесна для того, чтобы в ней могло поместиться сердце», — заключил он. Ах, если бы только можно было взять гиацинту с собой в поездку! Ее присутствие озарило бы самые прозаические минуты. Но вместо любовного апофеоза, о котором он мечтал, его делом стали мелкие неприятности, с которыми он ежедневно сталкивался в путешествии и которые ему приходилось улаживать. Злополучный Жюль Леконт, его неисправимый прихлебатель, снова наделал долгу в городе. Бесцеремонность этого обаятельного шелопая в конце концов разозлила Александра до того, что он, потеряв терпение, отослал Леконта, правда, перед тем заплатив его долги. Как бы то ни было, денег у команды оставалось всего ничего. Гизони прислал вторую половину обещанной субсидии. Волей-неволей пришлось возвращаться в Париж. Александр мужественно выдержал все этапы бесславного отступления. Через Леон он промчался стремительно, решив не встречаться с Геоцинтой. и ограничился тем, что послал ей отчаянную записку «Прощайте. Вы милое, доброе и безупречное дитя. Я люблю вас всей душой, и мне необходимо вам об этом сказать».